Глава 11 Сердце Шаола колотилось. Он оперся о стол в корабельной каюте, все эти недели служившие домом ему и Ириане. На столе лежала карта, принесенная с артаком и Несариной. «Вы уверены?» – спросила на обоих. «Допрошенные солдаты выдали нам место встречи» ответил Сартак, стоявший по другую сторону стола. Он по-прежнему был в доспехах Рукина. Они сильно отстали от других, и потому им было сообщено, куда двигаться. Шаул поскреб подбородок. «Вы сумели прикинуть численность этой армии?» «Где-то десять тысяч», ответила стоявшая у стены Несарина. «И никаких признаков в железнозубах ведьм. Только пехотинцы и примерно тысяча конников». «Вы оценивали их с воздуха?» – возразила принцесса Хасара, теребя конец своей длинной черной косы. «Попробуй узнай, кто еще прячется среди пехотинцев». Она имела в виду валкских демонов. Из всех детей Хагана на Хасару особенно сильно подействовало то, что валкский демон завладел телом ее сестры Дувы и убил другую сестру, юную Тумилуну. Принцесса отправилась к берегам, и релея, намереваясь лично отомстить за сестер и сделать так, чтобы этот кошмар не повторился. Шаол был бы не прочь взглянуть, как Хасара разрывает в клочья валхских принцев и принцесс, если, конечно, не доживут до этого зрелища. «Никаких других сведений, вытрясти солдат, мы не могли», – признался Сартак. «Только направление». Ириана, стоявшая возле Шаола, взяла его за руку, Их пальцы переплелись, и только сейчас, почувствовав тепло руки Ирианы, он понял, насколько холодна его собственная. У него дрожали пальцы, потому что... потому что вражеская армия двигалась сейчас на северо-запад, а это означало «Аньель». «Твой отец не склонится перед Маратом», — сказала Хасара, перекидывая тяжелую косу через плечо. Должно быть, это сильно обозлило Эрована, раз он решил послать туда целую армию. Шаол сглотнул пересохшим горлом. Шаол сглотнул пересохшим горлом. «Ничего не понимаю», – пробормотал он. Эраван уже дотла разрушил Рафтхолл. Палец Шаолу уткнулся в кружок, обозначающий Адерландскую столицу, и двинулся вдоль реки Авери. Маратские силы завладели большей частью реки, почему бы не отправить в Аньель Легион ведьм, почему бы не послать корабли вверх по Авыре? Зачем гнать туда армию, которую потом придется возвращать на побережье? Чтобы расчистить путь остальным его силам, ответила Ириана, и посеть как можно больше ужаса, особенно в террасене выдохнул Шаол. Равану нужно, чтобы в террасене знали о его продвижении. «Захват Аньеля — еще и послание. Смотрите, сколько у меня войск. Если я свободно могу отправить 10 тысяч на расправу с одним только городом». «У Аньеля есть своя армия?» — спросил Сартак, продолжая рассматривать карту. Шаол выпрямился. Пальцы сжались в кулак, словно это могло побороть ужас, грызущий его изнутри. «Спешить. Им нужно спешить». «Есть». Но с десятью тысячами вражеских солдат ей не справиться. Крепость способна какое-то время выдержать осаду, однако все население укрыться там не сможет. Только те немногие, кого пустят его отец. В каюте стало тихо. Шаул знал. Соратники ждут, когда он вслух произнесет вопрос, вертевшийся на языке у всех. Стоит ли нашим войскам высаживаться здесь и идти на спасение Аньеля? Спросил он, ненавидя себя за это. Путь по Авери для них недосягаем, ибо Рафтхолл находится почти у самого Устья. Это вынуждало искать обходной путь по суше, пересекать равнины, переправляться через реку Акант, углубляться в дебри задубелого леса, а оттуда двигаться к дорогам Белоклычьих гор. Если ехать туда верхом, потратишь много дней. У пехотинцев дорога отнимет еще больше времени». «Возможно, когда мы туда доберемся, спасать уже будет нечего и некого», – сказала Хасара. Чувствовалось, эта принцесса с суровым лицом тщательно подбирала слова. В антике она обычно рубила с плеча. Но такими словами это не выскажи, смысл не изменится. На Даниэлям нависла смертельная угроза. Шаол едва удержался, чтобы не сказать. «Потому южно выступать немедленно». Если в южной части Адерлана нам не высадится, надо сделать это вблизи Мэа. Хасара указала на портовый городок в северной части королевства. Двигаться вдоль границы на перехват этой армии. Тогда уж лучше плыть прямо в Террасен и подняться по Флурину до самого Оринфа. Высказал свою мысль Сартак. «Мы даже не знаем, в чьих руках сейчас Оринф», – возразила Нисарина. Ее голос звучал спокойно. Даже отстраненно, в чем-то она осталась прежней не сариной, что несколько месяцев назад приплыла с шаолом на южный континент, а в чем-то разительно изменилась. Не исключено, что мы тоже захвачены маратскими войсками, а Террасен осажден. Отправить туда наших воздушных разведчиков. Опять-таки, мы впустую потратим драгоценные дни, если разведчики вообще вернутся. Шао вдохнул поглубже, приказав себе успокоиться. «Где сейчас может находиться Дорин? Отправился ли король вместе с Айлиной в Терасен? Этого солдаты, допрошенные Несариной и Сартаком, не знали. Что выбрал бы сам король, друг его детства?» Шау почти слышал, как Дорин ругает его за промедление и приказывает прекратить бесплодные вопросы о местонахождении Дорландского короля и спешно двигаться на Аньель. «Аньель находится неподалеку от Верианской впадины», – напомнила Хасара. «Ущелье вовсю охраняется Муратом. Это гнездо железнозубых ведьм и их жутких драконов. Забравшись вглубь континента, мы рискуем столкнуться не только с маратской армией, идущей к Аньелю, но и еще с выводком ведьм». Хасара выдержала пристальный взгляд Шаола и, уже не подбирая слов, спросила. «Спасение Аньеля даст нам какие-то преимущества в борьбе с Эрованом». «Это родной город Шаула», – тихо, но твердо сказала Ириана, не испытывая прежней робости в присутствии старшей дочери Хагана. «По-моему, достаточное основание, чтобы отправиться на выручку Аньелю». Шаул молча сжал ей руку, благодаря за поддержку. Дорин сказал бы то же самое. Сартак опять уткнулся в карту. «Интересная это река Аверия, сказал он, водя пальцем по пергаменту. «У нее два рукава. Первый вытекает из Серебряного озера, а второй течет с севера, мимо Фирианской впадины вдоль Рунских гор. Исток второго рукава находится почти у самой границы с Террасаном». «Я тоже умею читать карту, братец», — прорычала Хасара. Сартак пропустил ее колкость мимо ушей. Но он смотрел сейчас на Шаула, в чьих глазах мелькнула искорка надежды. До Аньеля мы будем держаться подальше от берегов Авери и двигаться вглубь суши. А когда отстоим город, двинемся к месту слияния и оттуда на север. Нисарина, до сих пор подпиравшая стену, подошла к принцу. «Предлагаешь навестить фирианскую впадину? Тогда нам не избежать встречи с ведьмами». «У них драконы, а у нас руки». Улыбнулся Сартак. хаса расклонилась над картой. «Если мы выбьем всю нечисть из сфирианской впадины, можно будет двигаться по суше к Террасену. А наша армада?» Спохватилась она. «Корабли будут дожидаться подхода флота кашана сказал Сартак. «Мы возьмем пехотинцев, дарганских конников и Руккинов. Те, кто останется на кораблях, встретят вторую часть нашей армии и сообщат, где нас искать». Шаолу немного полегчало. Надежда появилась не только в глазах, но и в сердце. «Даже если высадиться сегодня, мы отстанем от вражеской армии на неделю, если не больше». Она была права. Им не опередить сил Марата, движущихся на Аньель. Любая задержка могла стоить потерянных жизней. «Нужно предупредить Аньель», – сказал Шаол. «Они не подозревают, что на них идет десятитысячная армия» предупредить и дать время подготовиться. Сартак кивнул. И «Я долечу туда за несколько дней». «Нет», – возразил Шаол, насторожив Ириану. «Дай мне рука и всадника, и я полечу сам. А вы готовьте Рукинов к вылету. Желательно завтра. Самое крайнее – послезавтра». Он повернулся к Хасаре. «Пусть корабли причаливают к здешнему берегу, и войска незамедлительно готовятся к походу на Аньель». Чем быстрее они выступят, тем лучше. Ириана не скрывала своих опасений. Она представляла, какой прием ждал Шаула Ваньеле. Возвращение в родной город вообще не входило в его замыслы, особенно при таких обстоятельствах. «Я полечу с тобой», – заявила она мужу. Шаул стиснул ее руку, словно говоря, «Я ничуть не удивлен твоим решением». Ириана ответила тем же. Сартак и Хасара одобрительно кивнули. Несарина вроде собралась возразить, но затем и она кивнула. Они вылетят этим вечером, под покровом темноты. С поисками Дорина вновь придется обождать. Ириана жевала губу, раздумывая, что необходимо взять с собой и как объяснить целительницам необходимость ее спешного отлета. Шаол молил богов, чтобы они с Ирианой долетели как можно быстрее и чтобы у него нашлись слова для отца отношения с которым он, по сути, разорвал вместе с клятвой. А что он скажет матери и младшему брату, успевшему вырасти? Как объяснит, почему тогда отринул наследное право, выбрав Дорина? И есть еще один момент. Выйдя за него, Ириана стала госпожой Эствол не только по имени, но и по принадлежности к знати. Ее полный титул был госпожа-управительница. Выдержит ли он сам? если к нему будут обращаться господин господину правитель. Шаул мысленно усмехнулся. О каких пустяках он думает, когда Аньелю грозит такая беда? Как будто титулы и родословные могли спасти город. Сартак опустил руку на меча. Постарайся продержаться, господин Эстфол. рукины явятся в Аньель через день-другой после тебя, а пехотинцы через неделю. Спасибо, ответил Шаул, пожимая руки Сартаку и Хасари. «Благодарить будешь, если мы спасем твой город», — съязвила Хасара.